Доктор Себастьян, низенький, толстенький венгр, слыл энтузиастом своего дела. У него были пухленькие, очень чистенькие, подвижные руки и веселые живые глаза. Лечение болезней, особенно по избранной им специальности, доставляло ему истинное наслаждение, а надобность в сложной и, возможно, опасной операции была для него радостным событием. «Чудесно!» То и дело повторял он, стоя у кожаного кресла и осматривая ухо Хьюга. «О, совершенно изумительно!» По всему заметно было, что пациенты у него не такие уж частые гости. «Никто серьезно не заботится о своих ушах», — объяснял он, направляя луч света в ухо больного и следуя его необычными по виду инструментами. Люди обычно уверены, что сами-то они достаточно хорошо слышат, а вот другие говорят невнятно, так что их трудно понять. И даже если некоторые знают, что слух у них несколько ухудшился, то они придают этому большого значения. Но вы мудрый молодой человек, очень мудро, что вы пришли ко мне вовремя. Что вы сообщили мисс Катави о своей профессии? Стоявшая тут же дородная медсестра, родом из Северной Италии, ее-то и Мискотави, ростом была не менее шести футов и выглядела так, словно брилась два раза в день. «Он вроде Пеле», — пояснила она, — «тоже делает деньги на футболе». Доктор Себастьян никогда в жизни не видел футбола — И нетерпеливо слушал хьюга когда тот начал объяснять, что в последнее время он потерял на сыгранность со своим напарником Смазерсом. И доктор выглядел уж совсем озадаченным, пытаясь понять, что случилось с Хьюго во время игры в Гринбэй. «Неужели совершают подобные вещи?» — недоверчиво переспросил доктор себастиан «Только ради денег? У нас в Америке?» Продолжая усердно зондировать ухо больного и что-то бормоча себе под нос, при этом пахнувший ментолом доктор пустился в рассуждения, смысл которых с трудом доходил до его пациента. «Мы далеко позади животных», — разглагольствовал доктор Себастьян. «Собака улавливает свист на такой длине звуковой волны, которую мы не воспринимаем». Она за пятьдесят ярдов слышит приближающиеся по траве шаги и рычит во мраке ночи. Некоторые виды хищных рыб за милю слышат всплеск сардин в море. А изумительные акустические способности сов и летучих мышей мы все еще не можем до конца понять и объяснить». У Хьюга не было ни малейшего желания обладать собачьим слухом, чтобы различать недоступный нам свист или шаги по траве. Его совсем не интересовал всплеск сардин в море, и он не был почитателем акустической гениальности сов и летучих мышей. Единственное, что он хотел, — слышать на футбольном поле слева в десяти ярдах от себя партнера Джонни Смазерса. Но он терпеливо внимал доктору Себастьяну. Хьюго по-детски уверовал во врачей, неоднократно латавших его разбитое колено. И если доктору Себастьяну... При лечении уха угодно восхвалять птиц и зверей, то Хьюга готов вежливо слушать, время от времени кивая в знак согласия, как он делал это, когда Сибилла болтала о политике, о мини-юбках или о том, что на самом деле представляет из себя жена Джонни Смазерса. «Наши органы чувств все более и более атрофируются» продолжал доктор Себастьян, глубоко вводя какой-то инструмент в ухах Юга, так что тот скривился от боли. «Мы теряем наши замечательные природные свойства. Даже у самых здоровых из нас они притупились, ослабев раза в три. Когда в концертном зале звучат последние квартеты, созданные Бетховеном, Слушатели в неописуемом экстазе должны были бы валиться на пол со своих мест. А они нетерпеливо заглядывают в программки, прикидывая, останется ли еще время, чтобы выпить пиво и не опоздать на последний поезд. Хьюго кивал головой. Он никогда в жизни не слышал ни одного квартета Бетховена, да и пол в концертном зале не казался ему таким уж привлекательным. У женатого американского парня свое понятие о том, где ему корчится в экстазе. Но поскольку он пришел к врачу, надо соглашаться со всем, что тут говорит. Хотя, как видно от подобных бесед о собаках, совах и сардинах, и пустует приемная доктора Себастьяна. Что ж, возьмемся за дело... — сказал доктор Себастьян, не отрывая глаз от блестящей хромированной ушной воронки, узкий конец которой, казалось, глубоко вонзился в голову Хьюга. «О, вас, мистер Плейс, весьма необычное строение черепа. И так за дело, дабы снять завесу с вашего слуха, убрать глушитель и вернуть то, что дано нам природой». «Мы добьемся, что вы станете слышать шелест лепестков розы, когда она раскрывается в лучах утреннего солнца, и начнете распознавать скрытые угрозы или обещания, прежде чем они высказаны. Нет, я еще никогда не встречал такого строения черепа, как у вас».